Глава пятая. шопинг Рик оглядел себя. «На мне что, написано это где-то, что ли?» «Нет», — усмехнулся продавец. «Просто на местного ты не сильно похож, да и не ходил бы так». Он кивнул, явно намекая на нынешнюю внешность Рика. «Ну а наемник, даже залетный, не похож». «Почему?» «Ты бы ко мне не ломился, как носорог». «Что, все наёмники вежливые вытирают ноги о коврик, ждут, пока ты их пригласишь?» «Нет, но они дважды подумают, прежде чем вот так просто проходить мимо активированной установки «Бастион».» э, -э, -э, -э, -э, -э. «Вот тут до Рика дошло. Зачем нужен был такой коридор, заваленная охламом лестница?» «Среди всего этого попросту сложно заметить сеть сенсоров и датчиков охраны системы. ты да ещё какой!» ни хрена себе, «Бастион».» Эта штука вообще-то в боевых кораблях используется как противобордажная система. Она с легкостью может выкосить десантников в тяжелой броне. Да уж, в этот магазин не так уж и легко попасть. Живым, во всяком случае. Тут его штурмовать надо, причем немалыми силами. Ну-с, раз ты старатель, то за скафом пришел, так понимаю. Спросил продавец. Ну и раз до сих пор ничего не прикупил, пушки тоже нужны? Говорю сразу, никакого добывающего оборудования у меня нет. Оружие и амуниция. Это мне и надо. Ну, тогда ты по адресу. Итак, что конкретно нужно? Для начала СКАФ. Какой? Ну, для космоса. Хе, понятное дело, что не для прогулок по парку. Специализация какая? Технический, боевой, шахтерский. Что, все есть? Найдем. Но и... Не знаю. Я что-то универсальное хочу, чтобы и защита какая-то была, в идеале даже с генератором энергощита, и при этом можно было бы на обшивке корабля спокойно поработать. Ну и не громоздкий. И рыбку съесть и кости выкинуть. Так не бывает. Да ладно, есть ведь унискафы. Есть. И это редкое дерьмо. Запомни, парень, универсальность идёт в ущерб специализации. Уж лучше тогда скафы специализированные на все случаи жизни. А то уни твой, вроде и работать в нём можно, и пулю держат. Вот только работать в нём неудобно, инструментов на нём нет. От слова «вообще». А пулю, ну, какой-нибудь мелкий калибр сдержит, да. Был у меня такой скаф, вполне нормальный. И как тогда ты здесь в клунтеле оказался?» — рассмеялся продавец. «Ну, от выстрела считай вплотную, да ещё в спину мало что поможет». «Поможет. Просто выбирать надо правильно. Значит так, что я могу предложить?» «Для работы ремонтник пять, самое то будет. К нему в комплекте все тестеры идут, инструментарий полный. Хочешь обшивку — правь, хочешь проводку — чини. Рюкзачок, правда, к нему не родной. Ну, какая разница, если по обшивке будешь лазать или отсеком корабля? Отдам дёшево, за десятку». «Ни хрена себе дёшево!» «Так-то он пятнашку стоит». «Тогда с чего такие щедроты?» «Так сказал же, рюкзак некомплектный. Прицепил то, что было. Плюс залежался он у меня. Калинтура в большинстве своём наёмники. Они в ремонте корабля не бум-бум. Так нахрена им такой Скаф?» «А мне зачем? Брони нет. На поверхности планеты в нём особо тоже не побродишь. И не надо. Это именно Скаф для ремонтных работ в космосе». «Защиты там и быть не должно, зато удобной и поворотливой. А вот для защиты...» «Ты ведь не собираешься в корпораских войнах участвовать?» «Да и не планировал». «Ну вот, тогда тебе рыцаря за глаза хватит». «Броня выдерживает винтовочную пулю, усиленный экзоскелет, сменные бронеплиты, прыжковый ранец родной. Плюс ещё и генератор энергощита солидный. Щит, кстати, поглощающего типа». «А это как?» Если чем мелким в тебя будут шмалять, то это не то, что не повредит, а поможет. Щит мощнее будет. Ну, под охранные турели корабля лезть не рекомендую, конечно. Короче, тут тебя даже со спины будет нелегко завалить. И плюс, опять же, довольно маневренная штука, удобен и в космосе и на планете. Разведчики рыцарей таскают, и ничего, довольно. Ладно, а денег сколько? Двадцатка. Тут ничего не скину. Они у меня на расхват. Рико задумался. «Ладно, хрен с тобой». Видя мучение рика сжалился продавец. «Если будешь два скафа брать, в подарок портативный плазменный резак». «Согласен. Эта штуковина минимум трёшку стоила, да и найти портативку было довольно сложно. А ведь очень полезный на самом деле девайс, и не только как инструмент. И мы как оружием можно пользоваться». «Окей. Чего ещё надо?» «Пушку». Так, по пистолетам у меня не густо. Пистолет есть, мне бы винтовку. Прошлое как-то не особо. А что не особо? Скорострельность? БК маленький, дальность? Убойная сила, — ответил Рико, вспомнив, как мучился с бронированным противником на фарте. Убойная сила. Предложил бы энергопищаль, но она ведь двухзарядная. Тебе такое ведь не надо? Нет. но ну, есть у меня пушки, но цена на них... «Ладно, Ива есть?» Старая добрая импульсная винтовка никогда не подведёт. И плевать, что пробиваемость у неё оставляет желать лучшего, зато скорострельность и объём магазина просто дикие. «61-я подойдёт?» рика нахмурился, пытаясь вспомнить эту модель. Продавец понял его затруднение и тут же достал из-под прилавка компактную винтовку. Выщелкнул телескопический приклад и, положив оружие перед Рико, принялся монотонным голосом перечислять ТТХ. Убойное действие обеспечивается патроном 10 мм, вес 4 кг, скорострельность 900 выстрелов в минуту. Имеется подствольный гранатомёт. Подствольный трубчатый механизм позволяет зарядить до пяти гранат. В конструкции используется электронно-ударный спусковой механизм, благодаря которому отдача минимизирована. Можно установить магазины на 50 и 100 патронов. Режимы огня. Одиночный, короткая очередь на 5 патронов и полностью автоматический режим. Несмотря на то, что оружие старое, всё ещё считается надёжным, прочным, точным и долговечным. Ну и опять же, высокий темп стрельбы, кучность, возможность установить дополнительные модули, но ну и главный плюс — цена. И сколько? Двушка. А вот это уже точно дорого! Я знаю, что даже на только-только осваиваемых планетах такой ствол за штуку максимум можно взять. А, ну, лети и бери. рика же нахмурился, явно собираясь выдать несколько нелестных эпитетов в адрес ушлого продавца, но тот всё же его опередил. «Ты пойми, колонистам продают дешёвую штамповку. Пушка эта производится до сих пор, и я тебе предлагаю относительно свежий товар. А то, о чём ты говоришь, было сделано лет двадцать назад. Насколько правильно его хранили, хрен его знает. Плюс ещё старые конструкционные ошибки, которые здесь уже исправили». Он нежно похлопал оружие на прилавке рукой. «Ну, если совсем жаба душит, могу пяток магазинов подарить. У меня тут его особо популярностью не пользуется, но и в убыток себе не отдам. Пусть лучше лежит». «Давай за полторуху». «Нет. Ты у меня, конечно, не ликвид забрал. Тот же Скаф, но и я тебе навстречу иду. Где мог, скидку сделал, бонусом кое-чего подкинул. Если ещё что покупать будешь, торгуемся, но здесь нет». Не нравится предложение, выбирай другую пушку. Но учти, остальное всё в разы дороже. Хрен с тобой. Но патронов-то на магазины дашь бонусом? Ладно уж, патроны дам. Ну вот, уже нашли компромисс, видишь? Ага, нашли. И ещё что надо? Рика задумался. Собственно, уже потратился не слабо Однако и задумка насчёт того, чтобы обзавестись небольшим отрядом дроидов, ему таки пришлось по вкусу. знаешь ли столкнулся тут с проблемой практически решившись на покупку начал излагать рика в общем нас его трое в компании и прикрыть спину иногда просто некому собственно именно поэтому я и оказался здесь в новом теле понял друидов хочешь прикупить да вот думаю ну бери аодов нет аоды не интересны будут толпой за мной брести плюс они ведь тупо по шаблону действуют Если напоримся на кого-то ушлого, то это просто деньги на ветер. Разберут мне дроидов на запчасти». «Ну так ПО новое подгрузи, шаблонов докинь». В своё время сам этих АОДов разбирал, пачками причём. Даже на интуит-программах тупили. «Интуит-программах? Это где ты таких АОДов встретил? Да ты не как из ВКС, парень?» Рико было растерялся, что его так быстро вычислили, но затем расслабился. Продавец его вряд ли сдаст. Да из чего сдавать? Ну, пришёл к нему в магазин отставник, где то Ага, из ВКС был. А, для отставника что-то ты слишком молодой. А испытания интуит-программ проходили не так уж и давно. Выперли, что ли? Ну, типа того. Или сбежал? Хитро прищурившись, спросил продавец. Рика же похолодел, напрягся как пружина. Вот ведь чёрт! «Да ладно, успокойся. Мне-то плевать как раз». От слов продавца Рика действительно успокоился, расслабился. «Кстати, Серж Каскадов. Можно просто Каскад или Серж, как угодно». «Рика!» — он пожал протянутую ему руку. Однако Серж не просто так решил представиться и руку протягивал не просто по традиции. Характерное рукопожатие, принятое в АКС, тут же дало обоим понять, что они действительно те, кем представляются. Ха, действительно служил. А я уж думал, чего ты потеть тут начал. Неприятная история. Не хочется поднимать эту тему даже... Вот что я тебе скажу, парень. Никому больше не говори, что служил в ВКС. Слишком много вопросов будет возникать. И мне тут не свисти. Ты ведь не отставник. Да не дёргайся ты. Никто тебя сдавать не будет. Ты, конечно, дезертир, но... И в ВКС ты ведь не недобровольно пошёл. Нет. Из сборов, значит. Я вам, ребята, не завидую. Как ты только удрать умудрился. рика предпочёл промолчать. Ладно, не хочешь говорить, значит, не надо. Тогда вернёмся к нашим баранам, дроидам точнее. А воды ты не хочешь. Что же мне тебе предложить? Несколько секунд он глядел в одну точку, размышляя. Затем его взгляд вновь стал осмысленным. И он, открыв дверцу в своём прилавке, приказал. пошли «Куда? Поглядишь кое-что!» «Я сюда эту тяжесть тащить не хочу!» рика занервничал, но все же пошел за продавцом. А тут завел его на склад, подвел в один из углов, заставленный контейнерами, начал вскрывать один из них. «Ну-ка, подсоби!» Вместе они ухватили какого-то странного дроида, усадили его под контейнером и оперев на них спиной. Дроид был выключен, так сказать, сидел, опустив голову. Арика же рассматривая его, удивился тому, насколько он выглядел потёртым, старым. Серо-голубая краска была покрыта множеством царапин, потёртостей и даже вмятин. "Это что ещё такое?" "Это БАБ Ул", ответил Серж. "Боевой автономный бот, устрашение ликвидация". "Ого, дроид диверсант, никогда таких не видел и не увидишь. Они старые". Ещё когда ВКС с корпоратами бодались. Эти штуки выпускали, но потом запретили. Чего запретили? Да глючные были. Они ведь не по шаблонам действовали. Полностью автономные ИИ. И часто чудили такое. Видишь, рожа какая страшная. Так это специально сделано. Бот ещё до кучи старался расправиться с противником как можно более жестоко, чтобы остальных напугать. И, надо сказать, у него неплохо получалось. Про мясников слышал? не Так операторов и контролёров этих штук звали. Остальные бойцы их терпеть не могли. Так в чём глюки-то у них были? А могли своих завалить, например. Ну нет, мне такое не подходит. Да успокойся ты, это же раньше было. Тогда система распознавания никакая была, сейчас попроще. А машина действительно неплохая, быстрая, маневренная. И как ты хочешь, действует полностью самостоятельно, не по шаблону. Чего ж наёмникам не продал? Дроид этот мне достался сильно повреждённым. Основные системы починил, но стелс-модуль не работает. Ног у него, видишь, нет, так что маневренность снижена. Да и бронирование. В современном бою его быстро завалят. Ты ко мне тогда... Да погоди ты. Ноги от АОДа поставим. По броне ты ведь и не собираешься, к примеру, с шутерами сражаться. Естественно, против этих тяжёлых машин Рико выходить не собирался. От них бежать надо, а не пытаться пробить их броню. «Да нет, конечно, перестрелки могут быть, но против тяжелой техники...» «Ну вот, эта штука тебе в самый раз будет. И спину тебе прикроет, и если надо, все по-тихому сделать не подведет. Кстати, аоды обычные ей на один зуб. И сколько денег хочешь за него?» «Двадцатник, плюс пятьсот за запчасти». «А за работу само и как долго ноги ему приделывать?» «О, это самое интересное. Сам увидишь». «Чего увижу? Ты включи его. Там настройки все сброшены. После включения настроишь под себя как раз. А дальше... Короче, всё будет. Посмотришь». «Ладно. Активатор под основанием черепа. Нащупаешь». рика присел перед машиной на корточке. Всё же выглядел этот дроид угрожающе. Голова выполнена в форме человеческого черепа, причём во всех подробностях. впалы палы, носы, глазницы, в глубине которых стояли пока что мёртвые выключенные камеры и сканеры. Даже не забыли про челюсти и зубы Хотя челюсти вроде являлись одним целым с черепом, не двигались в смысле. Но всё равно дроид был похож на эдакого фэнтезийного скелета, волю волею злодея-некроманта, возвращённого к жизни. Рика нащупал активатор и надавил на кнопку. Тут же на всякий случай подался назад. Внутри дроида что-то загудело, зашипело, а в следующем мгновение его глаза, или глазницы, зажглись, загорелись эдаким мертвым, призрачным, голубым светом. Голова, лежащая на груди, поднялась. Глаза, которые, как казалось, были полны злобы и ненависти, уставились на Рика. «С днем рождения!» — рассмеялся Серж. Но робот на него даже не взглянул. Вместо этого он принялся осматривать себя. Поднес к лицу свою руку, сжал в кулак, затем повернулся к Рика. что телохранитель выпалил Рика, глядя роботу прямо в его устрашающие глаза. «Командир!» «Рика!» «Задание!» — спросил своим механическим, скрипящим голосом робот. «Война!» — подсказал Серж. «Война!» Задумчиво протянул дроид, словно что-то вспомнил из своего прошлого.